Глава вторая. Зверев ехал на троллейбусе до управления, и в голове у него что называется все кипело от услышанного. Когда Митя регуляр рассказал Павлу Васильевичу, откуда он узнал историю, связанную со смертью и завещанием Васи Стрелинова, этот похожий на пузатенькую лягушку человечек тут же вырос в его глазах. Когда Митя сказал, что ту самую сказочку, которую он рассказал в клешне операм, Ему примерно месяц тому назад рассказал некий Евгений Петрович Гиркин, очередная часть головоломки сложилась без особого труда. Выходит, Юджин, раз именно ему было поручено заниматься приглашением лучших игроков со всей страны, несмотря на то, что в беседе со Зверевым он это отрицал, все же работает на Бурова, а то и на самого Персня. Ещё в их первую встречу этот обрусевший англичанин произвёл на Павла Васильевича впечатление авторитетного в воровских кругах человека. Теперь же сомнений не оставалось и вовсе в том, что Юджин является одной из ключевых фигур в этом запутанном деле. Если Веня прав, и Хруст со своими приятелями чисто случайно положил глаз на везущего деньги красавца Аля Хамфри Богорд, то тут же возникал вопрос. Неужели перстень бурый отправили своего человека без охраны? Такого поворота событий Зверев просто не мог допустить. Если предположить, что курьер был подготовлен и, допустим, вооружен, то как он смог позволить дать себя обобрать каким-то мальчишкам? Вопросы один за другим возникали в голове, но ответов на них у Зверева пока что не было. Также он обдумывал то, что Митя поведал позже. Оказывается, Юджин лично явился к Мите и предложил стать участником турнира. В тот день Митя, как это частенько бывало, в очередной раз сидел в клешне и наслаждался раками и рижским. Когда к нему подошел остроносый седовласый старик в голубой тройке и попросил разрешения присесть, Митя тут же придвинул незнакомцу стул. Прежде чем сесть, старикан приподнял шляпу и представился — — Меня зовут Евгений Петрович. У меня к вам дело. Митя отодвинул от себя очередную кружку, вытер руки салфеткой и хотел было протянуть незнакомцу руку, но в последний момент передумал. — Меня зовут Дмитрий. Чем обязан? Старик сел и положил на соседний свободный стул свою шляпу и самшитовую трость с бронзовым набалдашником в виде оскаленной львиной головы. — Дмитрий Резванов! — Ваше имя, так же, как и ваша фамилия, мне хорошо известны, — продолжал старик. — Кстати, вы можете назвать меня Юджином. Так меня называют мои близкие друзья. — Но мы с вами, насколько я знаю, не друзья, — усмехнулся Митя. — Так мы можем ими стать, если вы, конечно, не против. — Я не против. — Тогда, можно, я буду звать вас другим вашим именем, которое мне тоже хорошо известно. — Каким же? — Митя... Митя Регуляр. — Вы хорошо осведомлены. Что же вы еще про меня знаете? — Я знаю, что вы работаете фокусником и довольно ловко обращаетесь с картами. Именно поэтому я здесь. По моим сведениям, вы считались когда-то одним из самых успешных игроков в Крыму, поэтому я должен вам рассказать одну удивительную историю. И после этого Евгений Петрович рассказал Мите о Васе Стрелянном и его завещании. Слушая рассказ необычного старикана, Митя на время забыл о своем пиве. — То есть, если я правильно вас понял, вы собираетесь предложить мне принять участие в турнире? — спросил Митя, когда Юджин закончил свой рассказ. — Совершенно верно, молодой человек. — А нельзя ли узнать детали? — «Правильно ли я понял, что в случае моего согласия от меня не потребуется никаких капиталовложений?» «Правильно», — подтвердил Юджин. «Для участия в турнире будут отобраны 36 человек. Это будут самые опытные и именитые игроки со всего Союза. Большинство из них уже направлены на приглашения, и практически никто не сказал «нет». «Весь призовой фонд будет обращен в фишки и будет поделен между участниками турнира». Игра пройдет одновременно на шести столах, по шесть игроков за каждым. После первого тура от каждого стола должен остаться один победитель. Эта шестерка в так называемом финале занимает один стол и играет до полного выбывания финалистов. И выявление одного единственного победителя, который и получит приз. Голова закружилась. Регуляр ощутил азарт, его руки затряслись от сладостного возбуждения. Мысли сорвать огромный куш, ничем при этом, собственно говоря, не рискуя, захватили его целиком. Тем не менее, внешне, как истинный профессионал, он не выказал волнения. — Я все понял. — Я подумаю, — ровным голосом ответил Митя и снова принялся за пиво. Усмешка на губах Юджина дала понять, что обмануть ловкого старика ему не удалось, и тот понял истинные чувства регуляра. Старик встал, взял шляпу и трость и положил на стол прямоугольный кусочек картона. «Вот моя визитка. На ней указан телефон. Время еще есть, так что постарайтесь не затягивать с ответом. Вы же понимаете, что в случае вашего отказа мне придется искать вам замену? И еще. Я говорю это на случай, если вы все-таки согласитесь. Что такое? Постарайтесь не ввязываться ни в какие скандалы и не играйте на деньги». «Я фокусник, и я не играю». «Да-да, конечно. Вы не играете, вот и не играйте. Дело, порученное мне, как бы вам это сказать, оно весьма деликатное и требует обеспечения определенной секретности, поэтому всем участникам предписано вести себя тихо. Нам совершенно не нужно, чтобы о нашем турнире узнали непосвященные, в особенности милиция. Я не работаю в милиции». Старик поморщился и с явным неудовольствием помотал головой. «Признаюсь, мне не особо нравится подобный юмор». «Простите, я все понимаю». «Вот хорошо. Видите ли, Дмитрий, в это дело вовлечены серьезные люди, а также привлечены немалые деньги. Люди, которые заинтересованы в проведении данного мероприятия, не потерпят никаких отступлений от установленных ими правил. Надеюсь, вы меня поняли». «Буду нем, как рыба!» — заверил старика Митя, и когда тот ушел, схватился за голову. Он горел желанием догнать старика и сказать, что согласен. Но он не сделал этого, потому что на то была веская причина. Этой причиной, конечно же, была невеста Мити — Зинуля. Митя нисколько не сомневался, что сможет составить достойную конкуренцию приглашенным игрокам — Но он не сомневался и в том, что Зинуля от такой новости в восторг не придет. Дело в том, что в свое время Митя Клятвина пообещал своей невесте, что никогда больше, ни при каких обстоятельствах, не станет играть в карты на деньги. Именно поэтому Митя весь день раздумывал, а вечером, когда они уже собирались ложиться спать, наконец-то решился и рассказал о предложении старика. «Что? Какой еще турнир?» Опасения Мити насчет того, что невеста будет негодовать, подтвердились. «Какой еще стреляный! Ты забыл, что мне обещал? Ты, наконец-то, стал вести честную жизнь, а тут опять говоришь мне такое». Зинуля была сама не своя. Регуляр втянул голову в плечи и криво улыбнулся. «Такой шанс выпадает раз в жизни». Зинуля не дала ему договорить. «Ну скажи, чего тебе не хватает? Я все для тебя делаю. Теперь у тебя есть интересная работа. Ты обратил свое умение на пользу людям и даришь им радость. В первую очередь детям. У тебя стабильный доход, и нам на жизнь хватает. Я не выйду замуж за мошенника, который обворовывает людей». «Но ведь этот турнир не является мошенничеством. На нем все честно». «А вот и нет. Этот твой Горобец из Ивана Франковска всю жизнь обманывал людей» и добыл эти деньги нечестным путем. К тому же именно из-за них его и убили. Я не хочу, чтобы в случае твоей победы могли убить и тебя. — Никто меня не убьет. — Конечно же не убьет, потому что ты сейчас же позвонишь этому Юджину и откажешься от его гнусного предложения. Зинуля подбежала к стулу, на котором висели брюки Мити, обшарила карманы и отыскала визитку. Она набрала номер телефона и сунула регуляру в руки трубку. — Говори этому проходимцу, что ты отказываешься. Если не скажешь, мы с тобой больше никогда не увидимся. И сегодня Митя сказал Звереву, что ему ничего не оставалось делать, кроме как сообщить Евгению Петровичу, что он не станет участвовать в турнире. Все это случилось месяц назад, и регуляр понемногу успокоился. Зато когда несколько дней назад он случайно встретился с Веней, и тот сообщил, что в городе уже собираются приглашенные игроки, Митя вновь загорелся страстью. Именно тут-то регуляр понял, что единственный шанс для него поучаствовать в турнире и доказать, что он хороший игрок — это предложить правоохранительным органам свою помощь и внедриться в ряды участников турнира. Митя тут же убедил сначала самого себя, а потом еще и Веню, что, приняв участие в турнире, он не нарушит условия его договора с зинулей Он вступит в игру, но это не будет игра на деньги. Даже если он выиграет, он отдаст выигрыш государству и окажет помощь милиции в выявлении и поимке опасных преступников, зарезавших двух парней. Регуляр несколько дней собирался донести эту идею до своей будущей супруги, но так и не решился. Однако для него самым настоящим чудом стало то, что на следующий же день после разговора с Веней Зинуля, придя с работы, сообщила, что ей предложили съездить в Кисловодск по горящей путевке. Когда Зинуля сказала, что еще не решила ехать ей или нет, Метя тут же насел на свою невесту и использовал все свое красноречие, чтобы та не отказывалась от путевки. Спустя день, когда Зинуля укатила в горы аж на целых три недели, Митя сообщил по телефону свое решение Вене. Тот поддержал идею, разумеется, предупредив о риске, на что Митя заявил, что без риска жизнь пресна. Веня с этим утверждением тут же согласился, и Митя без промедления позвонил Юджину. Услышав новость о том, что легендарный Митя-регуляр поменял свое решение, Юджин недовольно процедил сквозь зубы. «Вы опоздали, молодой человек. Нужное количество игроков уже отобрано». Так что попрошу меня больше не беспокоить и не забудьте о том, что вы не должны никому болтать о предстоящем турнире. После этих слов старик повесил трубку. Веня, увидев скисшее лицо, Мити, спросил. Угрожал? Вроде того. Может, оно и к лучшему, что все так вышло. Черт бы побрал это в англичашку. И регуляр грязно выругался, что делал крайне редко. «Теперь мне еще больше хочется быть там и доказать всем, что я лучший игрок». Веня отвернулся, пару минут молчал, а потом снова повернулся к Мите и, понизив голос, сказал, «Ну, если так, есть у меня одна идея». После того, как Веня и Митя решили, что последний непременно должен принять участие в турнире, Веня перестал являться на работу и несколько дней вел наблюдение за Эдичкой Сомовым. Благо, что в свое время Веня сумел выяснить, где после прибытия в Псков обосновался молодой рыжеволосый шулер из Одессы. Если Зося Вуйчик в довоенные годы в основном работал в Феодосии и лишь наездами бывал в Керчи, то Эдичка Сомов, являвшийся коренным одесситом, уже в семнадцать лет принялся колесить по всему Северному Причерноморью. С и они сталкивались перед войной, когда тот еще общался с небезызвестным Лёшей Рентгеном, поэтому Веня и Эдичка хорошо знали друг друга в лицо. Именно это Веня и решил использовать, а еще то, что Костину многие почему-то поначалу принимали за бандита. Несколько дней Веня следил за Эдичкой с раннего утра и до позднего вечера, а ночевать приходил к Мите, так как тот жил по соседству на Стахановской, прямо за стадионом, Отсутствие Зинули этому также способствовало, и Веню никто особо не стеснял. Отследив основные маршруты Эдички, Костин отметил, что требования Юджина Эдичка неукоснительно выполняет и ведет себя неприметно, по крайней мере, пока. Однако, судя по тому, что в дороге Эдичка все-таки умудрился ободрать неизвестного ему пассажира и чуть ли не довел его до инфаркта, Веня понимал, что Эдичка просто не в силах долго воздерживаться и не играть». Наблюдая за своим рыжеволосым подопечным, Костин давно уже заметил по его лицу, что тот заскучал, и было грех этим не воспользоваться. Тут-то Веня и связался со Зверевым и предложил ему осуществить придуманный им накануне план по внедрению Мити Резванова в число игроков турнира. После долгих споров и размышлений, получив от начальника согласие, Веня приступил к осуществлению своего хитроумного плана.